Глава шестая. Ключ-карту от номера нахожу в заднем кармане его джинсов. Осторожно вытаскиваю ее, бросаю еще один взгляд на Заура и, подавив себе желание хотя бы разочек коснуться губами его небритой щеки, спешу к выходу. Боль прожигает ребра, подобно огненной лаве, затопившей все внутри. И когда оказываюсь на улице, все же не удерживаюсь и всхлипываю. Еще раз и еще и уже кричу в голос, обнимая себя руками. С неба льёт, я оказываюсь промокшей до нитки за какие-то считанные секунды. Ранняя весна не радует никого вокруг, а мне так даже лучше. Прохожие не видят моих слёз, их смывают крупными каплями дождя. Единственное, что заставляет двигаться вперёд, а не повернуть назад и броситься в тёплый номер к нему, мысль о Мариане. «Я ведь даже не знаю, где моя дочь». Не знаю, но уверена, она в безопасности. Заур не причинит ей вреда. А вот банкир? Банкир может. Сначала я вернусь к нему, а потом Заур вернет мне дочь. И все забудется. Наверное. Однажды. Успокаиваю себя тем, что все чувства просто блажь, глупость. У меня ведь и юности толком не было. Я рано стала мамой и все свое свободное время уделяла дочери. А сейчас просто какой-то гормональный сбой случился. Дурь нашла. Вот и все. Пройдет. Главное, не давать волю этим чувствам. Не позволять им лишить меня разума окончательно. Захожу за угол, приваливаюсь к стене, холода не ощущаю, хотя уверена, что простыну. И ладно, пусть это станет моим наказанием. Если, конечно, Альберт не придумал чего похуже. А я буду лгать. Совру ему, что не смогла без него что ошиблась, когда с Зауром сбежала, что сама во всём виновата, но теперь осознала свою ошибку. И, возможно, он простит. Или нет. Но о том, что будет в случае, если не поверит или не простит, думать не хотелось. Как жаль. Как же жаль. Ведь всё же могло быть иначе. У меня, у нас с дочерью, у нас с Амаевым. И будто ответом мне жёсткий захват чьей-то сильной руки. Рывок назад, и я оказываюсь прижатой к его телу. Такому же мокрому, как и мое. А он задыхается. К виску моему губами прижимается и больно придавливает за шею. «Куда ты собралась?» Рычит яростно, стряхивая. «Куда, женщина?» Я тебя спрашиваю. «Куда ты без меня, Илана?» «Разве я тебя отпускал?» «Или ты оглохла и не слышала, что я не отпущу тебя?» Немного ослабляет хватку, когда чувствует, что я начинаю задыхаться. Но не отпускает, все так же сильно вжимая в себя. Капли дождя стекают по его лицу, бороде, падают мне на руки. А сердце так сильно колотится, что кажется, вот-вот мне позвоночник сломает. Отпусти. Прошу тебя, отпусти. Прошу, ненавидя себя за то, что рада. Да, я рада, что он догнал и остановил меня. «Почти счастлива?» «Нет, я сказал, хватит, всё!» Рывком разворачивает, глаза заставляет посмотреть, но мне из-за слёз ничего не разглядеть, только фигуру его, высокую, сутулившуюся. «Ты пойми, я не могу, не могу тебя отпустить. Я же с ума сошёл, Илана. Ты не видишь? Посмотри на меня, я болен тобой». Орёт так, что уши закладывает, и даже шум ливня не заглушает. А мне так хочется в этот момент оглохнуть, чтобы не слышать этого отчаяния из него бьющего, чтобы не слышать голос собственного сердца, чтобы просто не знать, чего хочу себя лишить. Эгоист долбанный. Слышишь? Ты эгоист, Тамаев. Ару, бью его в грудь, а он не шелохнётся, как стена стоит, дурак. Какой же дурак. Из-за тебя я лишусь дочери, а потом и тебя. Он нас найдет. Или клан твой этот идиотский. Рано или поздно кто-нибудь да отыщет, И нас убьют. Всех. Бью его снова и снова. Но Амаев не чувствует ничего. В камень превратился. Лишь взглядом меня пронзает бешеным. А когда у меня истекают силы, просто опускаю руки и упираюсь лбом в его грудь. Отпусти. Прошу тебя в последний раз. Потом же поздно будет. Прошу сквозь слезы. Плечи содрогаются от рыданий. А он вздыхает тяжело и за руку меня берет, чтобы в следующий момент сжать ее чудовищно крепко. Не могу. Не из-за эгоизма. Вернее, не только из-за него. У ищей клана приказ убить тебя. В любом случае, Лана. В любом. Даже если ты уйдешь, они открыли на тебя охоту, чтобы меня наказать, понимаешь? Чтобы выпотрошить меня, чтобы от тоски с ума сошел. Поднимаю на него взгляд и долго смотрю в глаза. Нет, не врет, не запугивает. Возвращаемся в гостиницу и снова начинаем собирать вещи. За последние дни мы убегали столько раз, что я со счета сбилась. Я воссоединю тебя с дочерью. Дай мне немного времени. Чувствую на себе взгляд Заура, все тот же алчный и немного угрюмый. И ни капли вины в нем, дурак упрямый. А я не могу посмотреть в его сторону. Не могу. Ненавижу его за то, что делает с нами. И ненавижу себя за то, что позволяю. А если и на нее охоту откроют? Спрашиваю негромко, хотя внутри все еще клокочет злость. Чтобы нас выманить. Эта мысль не дает мне покоя уже несколько дней. А еще страх, который, должно быть, испытывает моя кроха. Она же без меня и дня не может выдержать, как и я без нее. Однажды я ей пообещала, что больше не оставлю, и вот. Предала. Обманула. Не сдержала данное единственному родному человечку слово. Какая я после этого мать? Сука я течная, а не мать. А если меня и правда убьют? Что она обо мне запомнит? Что я та тварь, которая своего ребенка на член променяла? И почему? Почему я не подсыпала ему три капсулы? Да вообще, убить гада надо было. Но я бы не смогла. Конечно же, нет. Вечная трусиха и мямля. Тогда я привезу ее прямо сейчас. Переедем на квартиру. Я снял ее по фальшивым документам. И привезу. Нет. Скидываю на него бешеный взгляд. Не вздумай, пусть будет как можно дальше от нас. И хоть сердце разрывает от тоски по Марианке, я ни за что не потащу ее за собой. Чтобы с нами не случилось, пусть ее не заденет. Илан, я оставил им хорошую сумму денег. Если нас... Если мы не выберемся, твоей дочери хватит этого на всю жизнь. Я передал им большую часть своих сбережений. Это довольно много. Его благородство не радует, напротив, раздражает. «Где же ты раньше был такой замечательный?» Язвлю, швыряя свой кардиган в сумку. «Где же ты был, принц, блядь, паршивый, когда я...» Он затыкает мне рот ладонью грубо и резко, качает головой. «Не ругайся. Я не хочу слышать такие слова от тебя». Уворачиваюсь, толкаю его. «О, да ты у нас моралист!» «Так, может, тогда найдешь себе нормальную бабу, а не шалаву с довеском?» Заур замахивается на меня, но, поймав мой растерянный взгляд, руку все же опускает. «Не смей произносить это. Больше никогда. Все, что было в прошлом, там и останется. Пойдем, пора валить отсюда».